действует непосредственно по велению Святого Духа. Остальные же получают свое могущество сквозь облако и неизбежно творят добро, хоть и думают, что творят зло. Но это очень туманное объяснение, милый Готлеп. Кому же оно принадлежит, якобы Беме или тебе? Быть может, ему, а быть может, мне, если только оно не подсказано мне его вдохновением.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 Уйти из этой унылой тюрьмы, а главное, избавиться от страха, который мне внушает мейер. Ах, если надо рискнуть только своей жизнью, я готова. Но каковы будут последствия моего побега для Готлиба? Для того караульного, которого я не знаю, и чья преданность так бескорыстна? Да, наконец, для тех неведомых сообщников, которые хотят навлечь на себя еще одну беду,